Глава 15. Париж, 1925 год. Сидя перед чашкой кофе, Альбен просматривал статью, опубликованную 28 ноября в газете, которую ему протянула бланш. Он пробежал ее глазами, произнося вслух первые строчки. Огромное здание, расположенное в центре Парижа на углу улицы Фейтхербе, содержащее 743 комнаты, вот уже пять лет остается полностью необитаемым. В то время как жилищный кризис в столице набирает обороты, здание принадлежит фонду Либоди. Оно было построено незадолго до войны в качестве пристанища для одиноких бедняков. Городские власти хотели его приобрести, но вынуждены были отказаться из-за его непомерно большой стоимости, запрошенной владельцами, а также из-за значительных затрат на отделочные работы, которые там необходимо произвести. Администрация Парижа планировала осуществление других, связанных с жилищным кризисом, проектов, но ни один не был доведен до конца. Бланш, едва скрывая раздражение, почти вырвала у мужа из рук газету и продолжила чтение срывающимся голосом. Эти 743 комнаты, почти все без окон, располагаются на пяти этажах. В здании есть внушительный холл, приемная, просторный зал для собраний, умывальные комнаты, ванные, хорошо оборудованные кухни. «С прекращением работ там какое-то время размещали службу пенсионного фонда, но на сегодняшний день здание пустует!» Она подняла глаза на Альбена. О, ему хорошо был знаком этот взгляд Бланш, и он в точности знал слова, которые она произнесет. «Одевайся, пошли туда!» Но Альбен не двинулся с места. Бланш кашляла. Ночное дежурство измучило ее окончательно, ведь она не спала всю ночь. В таком состоянии он ее не отпустит, на этот, этот раз уж точно. Прекрасно осознавая, что от нее потребуются усилия, чтобы его переубедить, Бланш села рядом с мужем и передала ему все события прошлой ночи. Она рассказала ему о молоденькой матери, о младенце, появившемся на свет в разгар стужи, о словах, брошенных нищенкой. Рассказала об отчаянии, которое внезапно ее охватило. Но стоило ей увидеть эту газету, и мужество к ней вернулось. Она вновь почувствовала прилив сил и энергию. «Маленький продавец газет ей дал ее совсем не случайно», — сказала она супругу. И в этом она увидела перст судьбы. У Бланш родилась надежда. Эту статью послал ей сам Бог, и Бог доверил эту великую миссию именно ей. «Пустующий огромный особняк в Париже!» У Бланш лихорадочно горели глаза. Она стояла перед Альбеном твердо, как никогда, гордо выпрямившись. Нужно обязательно купить этот особняк и поселить в нем всех парижских женщин, лишенных крыши над головой. Супруг посмотрел на нее с тревогой. Неужели у нее лихорадка, и она бредит? Купить особняк? Да он же стоит миллионы! Продолжение статьи это подтверждало. Помощник государственного секретаря Парижского почтового ведомства имел намерение разместить там свои службы но фантастические затраты удержали его от этого шага. Раз уж парижская мэрия не нашла достаточно средств, каким образом, интересно, могли это сделать они? Бланш взорвалась. «Подумаешь, миллионы! Что такое, по-твоему, миллион? Тысячу раз по тысяче франков? Десять тысяч раз по сто франков? Сто тысяч раз по десять франков? Если будет нужно собрать сто тысяч раз по десять франков, она их соберет». Альбен знал, что она говорила правду. Бланш это танк по своей пробивной силе. Если ей что втемяшится в голову, ничто ее не остановит. Ну а битвы они немало их выиграли, да еще каких. Общественное мнение давно стало относиться к ним всерьез. Армию спасения перестали воспринимать как нелепую секту англоманов, а очистки, которыми их поначалу забрасывали, отошли в область мрачного прошлого. Постепенно враждебность сменилась интересом. Лед тронулся. Армия спасения начала свое победное шествие. Крупные политики и чиновники высокого ранга теперь охотно поддерживали их движение. Упорством Пейроны победили Париж. Неприступный, несгибаемый Париж сдался в результате их многочисленных осад. Но Бланш не собиралась довольствоваться этими несколькими победами, одержанными над голодом и нищетой. «Этого недостаточно», — говорила она. «Этого никогда не будет достаточно». За одной акцией непременно должны следовать другие. Педали, как на велосипеде Гранби, должны крутиться безостановочно. Разве могут прекратиться когда-нибудь человеческие страдания? Нет, именно поэтому и они не должны останавливаться. Специального пристанища для женщин очень не хватает, объясняла она. Не хватает места, предназначенного именно для них. Приют на фонтено-руа слишком мал, а ведь женщин, не имеющих ни крыши над головой, Ни пристанища, тысячи, в одном только Париже. И значит, ровно столько же могут стать жертвами агрессии или проституции. В начале века историк Жорж Пеко уже пытался предостеречь общество от этой угрозы. «Должны быть тысячи частных постелей для тысячи одиноких женщин», – вызывал он. «С тех пор ничего не изменилось. Можно ли принять такое положение дел?» – задавалась вопросом Бланш. «Ведь этот ребенок, родившийся едва ли не в снегу, это же наш ребенок и все эти дети наши. Если мы хотим их защитить, мы должны в первую очередь помочь тем, кто дал им жизнь. И это должно стать неоспоримым приоритетом общества». Реальность, которую она описывала, Альбен знал, скольких он повидал, этих женщин с детьми, обреченных на бродяжничество, обдуваемых всеми ветрами. Он знал об этих отчаявшихся голодных матерях, блуждавших по улицам с пустыми желудками, в надежде раздобыть и отдать ребенку, возможно, свой единственный кусок хлеба. И в этом нескончаемом жилищном кризисе, обрушившемся на страну, женщины оказались на линии фронта, стали самыми первыми жертвами. Купить особняк – безумие. Бланш тоже это понимала, но пейроны вовсе не были охвачены массовым безумием. Однако не столько масштаб предприятия мучил Альбена, сколько ему не давало покоя здоровье Бланш. Болезнь легких усугублялась с каждым днем. Она начала глохнуть. У нее случались непереносимые мигрени, болели зубы, болели все кости. Время от времени жестокий Ишиас не давал ей подняться с постели. Жизнь, отданная движению салютистов, при постоянном пребывании в холоде и грязи, оставила на ее теле стигматы. Бланш никогда не жаловалась. У нее хватало гордости и достоинства всегда молча переносить страдания. Когда годы спустя доктор Эрвье удрученный, скажет ей о раке, давшем метастазы по всему организму, она никому ничего не расскажет. Она сохранит это в тайне и будет продолжать свою борьбу тихо, без всякой шумихи, как она это делала и раньше. Но пока она еще крепко стояла на ногах перед Альбеном здесь, на кухне и яростно отвергала каждое возражение супруга. Она напомнила ему о первых годах их пребывания в армии спасения, об их общей цели. Увидеть армию в виде гигантской сети с очень мелкими ячейками, сквозь которые не сможет просочиться ни один человек. Однако ячейки оказались вялыми и растянутыми, — говорила ему она. Так что сквозь них могли запросто просочиться женщины и младенцы. И Альбен в конце концов отступил. После восьмого обещания жены пойти к врачу он дал согласие. Они пойдут и собственными глазами посмотрят на здание, причем сегодня же. Переправившись с трамвая на правую сторону, перроны прошли вдоль улицы Фейдхербе и остановились на углу улицы Шарон. Бланш подняла глаза на гигантское строение, занимавшее весь перекресток. Монументальный кирпичный фасад особняка возвышался над жалкими по сравнению с ним окрестными домами. «Это очень похоже на крепость, на цитадель», — мелькнула мысль Бланш. Они взошли по ступенькам, ведущим к главному входу, где их встретил служащий дома лебоди. Когда часом раньше Альбен позвонил в фонд, его собеседник был немало удивлен. Месяцами зданием никто не интересовался, находя его чересчур большим и слишком дорогим. Поэтому сотрудник не стал медлить и сразу же организовал осмотр особняка. Вслед за служащим пейроны прошли в просторное фойеприемную. Бланш была поражена необычно приветливой атмосферой большого вестибюля, буквально залитого светом, проникающим через огромный стеклянный купол. Вместо вчерашних рваных свинцово-серых облаков в окна смотрело серебристо-голубое небо. Солнечные лучи испещряли светлыми полосами, даже пол у них под ногами. Снаружи не проникал уличный шум, словно они были отрезаны от стального мира, вмиг утратившего все звуки. Бланш погрузилась в состояние покоя и безмятежности. Ей показалось, что в этом здании она могла бы провести всю жизнь, в этом чудесном доме с его благодатной тишиной. Всю жизнь она могла бы здесь жить и молиться. Однако служащему не терпелось поскорее начать осмотр. Он провел их через залы собраний, чайный салон и библиотеку. Бланш любовалась керамическими панелями и мезаичными панно, украшавшими стены и потолки. Все комнаты отличались необыкновенной шириной оконных проемов. Да и сам ансамбль свидетельствовал о несомненном вкусе архитектора. Потом они очутились в большом зале для торжественных приемов. Там находилось 600 сидячих мест, еще примерно тысяча людей могла разместиться стоя, — пояснил служащий. Бланш моментально представила, что здесь можно было устроить не просто общественную столовую, но целую трапезную для бедняков и уличных бродяг. В этом месте также можно было бы отмечать праздники, например, Рождество, даря радость всем тем, кто не имел возможности устроить себе подобное роскошество. Теперь служащий повел их по широкой лестнице, ведущей к верхним этажам. Бесчисленные коридоры с несколькими сотнями дверей по обеим сторонам в центре сходились к двум внутренним площадкам. «Это же настоящий лабиринт», — подумала Бланш. «Придется расставлять указатели, чтобы здесь не запутаться». Да, это был настоящий город в городе. Город в центре Парижа. Наконец они добрались до крыши, представлявшей собой что-то вроде террасы. Когда ее взору открылась панорама города, у Бланш перехватило дыхание. С огромной высоты хорошо просматривались улицы, вокзалы, церкви, памятники. Париж словно был представлен ей в виде плана. Заворожённая зрелищем столицы, она довольно рассеянно слушала, что говорил их гид. А тут ударился в подробное изложение истории этого особняка. возведенный в 1910 году фондом Лебоди и предназначенный стать достойным жильем для беднейших служащих и рабочих, 1914 году он полностью опустел по причине объявленной мобилизации. Тогда его преобразовали в военный госпиталь, куда постепенно стали стекаться его бывшие обитатели, только искалеченные и умирающие. Однако Маслебланш блуждали совсем в другом месте. Это невероятное строение могло бы стать для них несказанным сокровищем. Да, отделочные работы стоили ничуть не меньше, чем само здание И в целом для его приобретения им было необходимо около 7 миллионов франков. У армии спасения таких средств не было, а между тем особняк был истинным воплощением их мечты. Но как осуществить этот невероятный по своей дерзости проект? Бланш раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, безумный взрыв энтузиазма, а с другой полная нереальность исполнения этого замысла. Осмотр близился к завершению. Провожая их к выходу. Служащий подвел итог своему рассказу, уточнив, что здание было построено на месте бывшего монастыря дочерей Святого Креста, той общины сестер-доминиканок, которых называли созерцательницами, и которым было доверено воспитание молодых девушек из бедных семей. Но в начале века община была распущена, монахи не изгнаны, и монастырь закрыт по причине обязательности светского образования. А ведь в свое время монастырь обладал обширной территорией. Кроме келей, Он включал часовню, огород и кладбище. Бланша отвлеклась от размышлений. Перед ней возникла картина. Она увидела этих женщин-изгнанниц, бывших обитательниц монашеского сообщества, этих сестер, которых подло лишили крова, а может, и преследовали. Вот они, перед ней. Они молятся в своих кельях под сводами часовни, прямо на грядках, на камнях усыпальниц. Они и сейчас все здесь, погребенные прямо у них под ногами под фундаментом этого роскошного особняка, который они только что посетили. Их дух до сих пор витает здесь, в этих стенах. Каждый кирпичик этого здания безмолвно кричит их голосами. Бланш их чувствует, она их слышит. Они здесь. И в этот момент ее сомнения окончательно развеялись. Именно здесь она должна реализовать свой проект. Все это пространство принадлежит женщинам. Она обязана вернуть им то, что у них украли. Мы найдем деньги сказала она себе. «Да, мы их найдем, даже если я обменяю их на остатки своего здоровья. Это место не просто собняк, это дворец».